Глава восьмая. Безвозвратно утерянное. Кензи. Юсуф. Кэт Стивенс. Father and Son. Удивительно, как один поступок способен в корне поменять жизнь человека. Или не жизнь. Иногда я представляю свою в виде совокупности разных решений. Удачных или как посмотреть. И неважно, кто ты и каких высот достиг. Работяга или начальник? Учитель или ученик? В этом мире нет ничего сильнее, чем последствия выбора. Вот предпочел я, скажем, прогулять школу. Мам, если ты это читаешь, все ложь и неправда. У нас тут разворачивается гипотетический пример для наглядности. Так, о чем это я рассказывал? Ах да, предпочел прогулять школу. Это решение... Создала две временные линии на отрезке моей жизни. Да, прям как в Марвел. Ничего своего не придумал, но слушайте дальше. В одной из них одна версия меня, раздражительная и сонливая, пересилила себя и встала с кровати, а другая осталась валяться дома в крошках от начос, вымазанная в сырном соусе, зато счастливая. Нравится мне воображать, что где-то там есть моя копия. чей папа остался жив, справился с болезнью и сдержал обещание, отвез другого меня в Лос-Анджелес. Там они прогулялись по Аллее Славы, а потом зашли поесть картошки фри, и другой я макал ее в молочный коктейль, рассказывая с набитым ртом хронологию людей Икс со всеми вытекающими проблемами адаптации. Они с отцом обязательно яро спорили о саге «Темный Феникс». обсудили сюжетную линию Джин Грей и непременно сошлись на том, что с Гамбитом поступили несправедливо. На следующий день, и наплевать на погоду, другие я и отец поднялись на гору Ли к знаменитой надписи «Голливуд». Естественно, папа припарковался в неположенном месте и их оштрафовали, но приключение от этого стало только лучше. Представляют того Кензи. Каким бы он вырос с отцом, кем стал или не стал вовсе? Росла бы у него борода или, как у меня, пробивались бы только редкие три волосины. Додумываю всякое, пока сердце не защемит от боли. Если вы сочтете мои фантазии детской глупостью, то я вас сильно осуждаю, так и знайте. Но отмотаем чуток назад. С отцом, хочется верить, выбора я никакого не делал. Но однажды с моих губ слетели пропитанные ядом слова, за которые меня до сих пор разъедает чувство вины. Они не дают мне покоя по ночам, отбирая сон и путают мысли при свете солнца, вытаскивая ненависть к себе из тени. «Я хочу, чтобы ты исчез!» Врезается в меня воспоминание о нашей ссоре, будто поддых бьет. И я тут же отталкиваю его, как свою злую копию. Сбрасываю с обрыва в бездну, Надеюсь, что темнота поглотит тот отрезок жизни навсегда. Почему-то в мире взрослых, и жаль, я понял это так рано, принято давать всему срок — молодости, любви, жизни. И у каждого в голове эти цифры свои. А кем и где они обговариваются, мне непонятно до сих пор. С потерей отца я не мог смириться долго. Настолько, что, кажется, тоска стала неотъемлемой частью меня, проросла сорняком в сердце и продолжает отравлять до сих пор. Помню, как первое время внимательно относились ко мне окружающие, интересовались моим самочувствием и делились собственными переживаниями. Шли месяцы. И отчего-то все, точно сговорившись, решили за меня. «Пора двигаться дальше, Кензи. А ты стоишь на пороге взросления, мнёшься». Ничего эти взрослые не научились принимать и отпускать, а лишь мастерски зарывают свои травмы да поглубже. Обрастают непробиваемым щитом, сквозь который не проникнуть чужому опыту. Верю, именно из-за этого они кажутся нам, мальчишкам, настолько преисполненными. А внутри подкачала прокачка. Играют в жизнь будто в ролевую игру без гайдов, считай вслепую. Совершают ошибки, а их, увы, в реальности не откатишь. И растут такие взрослые раздражающие, занудными. Нацепят на себя тяжелую броню, отливающую на солнце золотом из стереотипов и ценного мнения, а сами-то, по сути, не прокачались даже до средней. Зато сколько пафоса, громких слов и всяких дурацких заклинаний. «Кензи, а если у тебя не получится?» Потом не плачь и не жалуйся. «Кензи, ты мне потом спасибо скажешь». «Вот будет у тебя свой ребенок, Кензи, поймешь». И коронная, когда мама злится. «Кензи, да делай ты, что хочешь». После этого заявления я непременно хлопал дверью и погромче, а сам садился на край кровати и понятия не имел, чего же я действительно хочу. Особенно без папы рядом. А его я вспоминаю часто. Страшно, но родное лицо постепенно теряет чёткие очертания. Забывается голос, тише звучит смех. Боюсь однажды проснуться и не суметь воскресить его мысленный образ. «Отпустить!» — так постоянно внушают взрослые. А у меня не получается, да и не хочется вовсе. Жить дальше, я уверен, можно и не отпуская. Не цепляться, а позволять идти рядом. И иногда оглядываться через плечо, а он там, улыбается, рукой машет. Помните, как в кино банально показывают момент с прощанием? Герой делает первые шаги, а близкий остаётся позади. И чем дальше отходишь, тем более расплывчатым становится силуэт. Я эту концепцию считаю вредной. Мой папа — не воспоминание, он человек, личность. И если мне нужно за него держаться, чтобы он не превратился в пятно, я буду. И буду изо всех сил. Не за боль свою, поймите. За любовь. Как бы слащаво для мальчишки это ни звучало. Мне даже не стыдно. Вот нисколечко. Хотите, даже заору об этом на всю рощу. Потом, правда, расплачусь, поскольку жалею о многом. О том, что ни разу не сказал вслух «я тебя люблю». и в ответ не услышал тоже. «У нас в семье делиться переживаниями было не принято. Все закоулками, обходными путями и коридорами. Азиаты, одним словом. Вы уж простите за это культурное обобщение, но я так чувствую. Как же жаль, что я не смогу обнять его. Когда его увозили в больницу, я ведь наивно продолжал верить в волшебное выздоровление. Приезжал к нему каждые выходные, а он от воскресенья к воскресенью угасал, сливался с белыми простынями и стенами палаты. А в один момент показалось, будто он растерял свой привычный запах геля после бритья и дезодоранта. Больница проникла в каждую его клеточку и, кажется, этим разрушила. Больнее всего было услышать, как, будучи на обезболивающих, в нашу последнюю встречу папа сказал «Вот поправлюсь, Кензи, поедем с тобой на велосипедах к озеру. Научу тебя рыбу ловить». Он грезил о выписке, а я мечтал, что побегу к нему навстречу, обниму крепко-крепко и больше не отпущу. Так это фальшивое воспоминание и въелось, точно чернило ручки в бумагу моего блокнота. Жизнь надо мной посмеялась знатно, над наивностью моей. Тем не менее, я на нее не сержусь. Раньше, если честно, бывало. Сердился на отца. Вот вы, возможно, удивитесь, но у меня не получалось простить ему его же смерть. Я чувствовал острую необходимость, если не горевать, то хотя бы злиться. Злился на врачей, которые не смогли совершить чудо. Злился на него самого. Вдруг решив, что папа меня оставил по собственному желанию, не уследил за здоровьем или слишком поверил в себя и обманулся. В общем, сами понимаете, я нуждался во всех чувствах. И только так и получилось выйти из треклятого круга горевания, позволив себе испытывать все. Хотел плакать? Плакал. Хотел кричать? Кричал. Хотел молчать? Молчал. С ощущением справедливости пришлось тяжелее всего. С детства нам внушают, что она есть, а на деле — обман, да и только. Перед папиной смертью мы год делали в доме ремонт. А в больницу его забрали прямо у самого финиша. Оставалось всего-то покрасить крыльцо и засеять газон. И вот я представляю, тянет папа к справедливости руку, а жизнь по ней бьет без предупреждения. Позднее мы покрыли крыльцо свежей краской. Газон вырос тоже. Зеленый настолько, будто выкрасили той же кистью, что и перила на лестнице. Увы. Посидеть со мной рядом на ступеньках папа не успел. Не застал вид с нового крыльца, как на закате красиво выскатывается солнце по крышам домов прямо за линию горизонта. Меня преследовало стойкое чувство, словно папа переступил порог нашего дома и навсегда остался стоять там, за дверью. Стучи, не стучи, с того света еще никто не возвращался. Кстати, о небесной канцелярии. Есть у нас в Грофроузе лавка по ремонту часов с непостижимым для жителей графиком. Надпись на вывеске гласит «Приходите, когда буду». Как не заглянешь, закрыто. Я даже стал подозревать, что никто в ней не работает. А если кто-то говорил, будто удавалось застать табличку открыто, то веры в это мало. Городская легенда. Часовщик тот, пожилой тип со странностями. Видел я его иногда на улице и поражался. Наденет на запястье по три пары часов и так ходит. Будто время от него убегает, а ему за ним глаз да глаз нужен. Может, поэтому он в лавку и не торопился. Держу пари, до да небесной канцелярии, существуя она на самом деле, точно так же не дозвониться и не дописаться. И жалобы постоянно не на тот адрес приходят. Так бы я письмами к отцу ее завалил, Или отец меня?» Не могу перестать возвращаться к проблеме выбора. Не вернись я в тот треклятый дом за блокнотом, Кеплер остался бы не жив. Или мне не стоило становиться писателем. Тогда бы блокнот, подаренный отцом, даже не появился. Пытаюсь раскрутить запутанный клубок и понять, где же я совершил ошибку, но не могу поймать ускользающую нить. И вот сижу я в облеванной толстовке, уперевшись спиной в кору Генри и боюсь выйти за пределы кладбища. Когда я рассказал мальчишкам о произошедшем в доме, а мне пришлось, сперва они не поверили. Ждали, что в любую секунду из пурпурного тумана появится Кеплер. Солнце взошло. Туман рассеялся. Рассеялся для них и я. Превратился в поблекшую копию того, кому они доверяли. Лучше бы наорали. Или стукнули. Мне пока не доводилось видеть столько разочарования за раз. Для ранимого подростка это слишком. Поэтому я сел на велосипед и поехал туда, откуда все началось. На кладбище, проклятое то ли самим Богом, то ли злыми девчонками. Я пока не определился. Снова и снова вспоминаю лицо Уиджи, уставшее и с вымоченной в уксусе улыбкой. Настолько его оглушил мой поступок, что кроме пустоты при виде меня он ничего не почувствовал. Я ощутил это столь явно, будто он произнес это вслух». Грейнджер выкинул очередную жуткую статистику, сколько убийств совершается в Америке каждый час, после чего уткнулся в приставку и с концами. Мастерски он умеет уходить от проблем. «Ромео, не оставь гитару в мотеле», Непременно сыграл бы мне пару унизительных аккордов про мальчишку, который не смог. Не смог за столько лет заиметь мозги. А Бас наверняка обрадовался. Ведь, наконец-то, провинился не он. Я бы это считал в его эмоциях, если бы он не ушел, хмуро уставившись в землю. Сижу, пялюсь на надгробие папы и наматываю сопли на кулак вот уже час или час тридцать, если вы сильно дотошные. Я б засек время, но у нас, вы помните, оно проблемное. Часовщику вне жизни бы понравилось. Из травы торчит мой блокнот, из-за которого я растерял последние мозги. И торчит он с осуждением. Ручаюсь. Меня одолевает обида. На себя, на это место и на мальчишек. И я подхватываю этот кусок бесполезной бумаги и швыряю через ряды могил. Вуиджи. Конечно, я попадаю в него. Ведь лучшего момента для эффектного появления он найти не мог. Ты бы так не разбрасывался тем, за что новенький не жизнью заплатил. Уиджа поднимает и отряхивает выпавшие листы с заметками. Я чувствую, как краснею. «Ну вот, посмотрите, теперь мне еще совестливее, чем раньше». «Спасибо, не спасибо». Он садится рядом, но блокнот не отдает. касается затертых уголков и вводит пальцами по кожанному корешку. Трещина на сгибе походит на выбеленные временем шрамы, а потертости обложки напоминают сиденье в машине моего отца. Уиджи, не говоря ни слова, подставляет лицо прохладе, и листва дуба, точно смеясь, шелестит над нами, лишь изредка затихая. Ветер скользит по отросшей траве, просачивается сквозь проржавевшие пики забора, и улетает через приоткрытые ворота кладбища, спеша по своим делам. Пахнет полевыми цветами, мхом и безысходностью. Смятая травинка в моей руке дает сок, и ее аромат перекрывает все остальное. Уверен, если бы у горевания был запах, то в Грофроузе он бы состоял из оттенков свежевскопанной земли, живых роз, соли со щек близких и лакричных конфет, которые любил раздавать священник. «Ты даже не накажешь меня?» «Не выдерживаю я гнетущей неизвестности». Уиджи запускает пальцем мне в волосы и взъерошивает. «Малыш, никто не накажет тебя сильнее, чем ты сам». И отчего-то в его словах слышится куда больше, чем он решается сказать. Словно между строк скрывается нечто неуловимое, и поэтому для меня непостижимое, Как читать книгу на чужом языке? Буквы, слова и предложения знакомы, а в смыслы они не складываются. Это моя вина. Я жадно отрываю пучок травы и от стыда проглатываю звуки. Не уверен, не уносит ли моё откровение ветер. А что, если поглощённые фантомами мы не сможем перейти на ту сторону и застрянем здесь навсегда? Эй! толкает меня локтием уиджи мне стоило расспросить о его семье подробнее посмотри как кто не справился похоже кеплер был закрытым, и вне жизни это переросло в способность ментальный щит кто ж знал что бас попал в яблочко внезапно меня одолевает злость я отпихиваю его и вскакиваю да брось ты сам на себя ношу лидерства взвалил никто тебя не просил И вины твоей тут нет, а моя есть. Треклятый блокнот. Я бью кулаком в кору Генри и тут же прижимаю руку к груди, стискивая от боли зубы. В кино оно поэффектнее выглядит. Уиджи ничего не говорит. Слышу его тяжелый вздох сквозь свист ветра и злюсь сильнее. Я благодарен ему, правда. Но до чего паршиво внутри? Особенно чувствовать жалость. Все тут по-своему одинокие, изгои. Кто-то больше, кто-то меньше. Не хочется уж слишком драматизировать, но... Вы простите меня за это. Не просто быть мальчишкой, ощущающим чужие эмоции, как свои. Ох, непросто. Внезапный вопрос сбивает с толку. «Хочешь быть лидером?» Я поворачиваюсь к Уиджи, совладав с нарастающим отчаянием. «Нет». Вот и мне не хочется. Но один из нас должен брать на себя ответственность. Так уж в жизни сложилось, что это я. А ты, — бросает он в меня отвалившийся от надгробия камешек, — моя головная боль. Значит, отвечать за последствия нам тоже вместе. Ты так говоришь, чтобы мне стало легче. Уиджи отводит взгляд к дальней части кладбища, где могилы посвежее. потирает тыльную сторону запястья, запрятанную под рукавом толстовки, и задумчиво произносит. Или чтобы легче стало нам обоим. Копать глубже совсем не хочется, поэтому я вновь опускаюсь на землю и прижимаюсь спиной к дубу. Уиджи листает мой блокнот, не вчитываясь в исписанные страницы, и мои щеки снова горят. Кензи, могу я задать личный вопрос? Более личный, чем мысли мои читать? Уиджи ухмыляется уголком рта. «Возможно». «Ладно уж. Я вырываю блокнот из его рук и кладу рядом с собой». «Заинтриговал». «Ты же делаешь в нем пометки для книги?» «Ну, допустим». «А ради чего? Ведь она не будет опубликована». «Может, и не будет». Я чувствую в своем голосе колебания печали. «Важнее то, что однажды я ее допишу». Даже если никто и никогда ее не прочтет, даже если никто и никогда ее не прочтет, повторяю я за ним, а сам улыбаюсь. Так мы и сидим, пока солнце не оказывается в зените, добравшись до нас через кору Генри. Каждый думает о своем и болит у каждого наверняка по своему. Когда я появляюсь на кухне, мальчишки замолкают. Уиджи заходит за мной, и все при виде него выдыхают. Меня задевает такая реакция, но их можно понять. Ведь это не они, а я пару часов назад убил мальчишку. Бреду по длинному коридору, опустив взгляд на свой грязный носок. Рана, оставленная осколком в комнате Кеплера, уже заживает, но та, что глубоко внутри, ноет и кровоточит. Тишина преследует меня по пятам. Она давит грузом на плечи и прибивает к полу. Стоит мне отойти подальше, как мальчишки оживляются. Их голоса издевательским эхом отскакивают от стен коридора и колют в самое сердце. Будто мне среди них не место. Будто я прокаженный. Будто все хотят, чтобы меня и вовсе не существовало. Генератор, дребезжания которого слышно даже в мотеле, издает предсмертное тарахтение. Гаснет свет. Так неожиданно, что я прохожу еще пару ярдов на автомате, пока то ли не спотыкаюсь о чьи-то тапки, то ли не путаюсь в самобичевании. Мальчишки перекидываются возмущением. В раковине гремит посуда. Слышится топот, а потом голоса стихают. Я замираю и вижу в конце коридора пурпурный силуэт Кеплера. Узнаю его сразу. Он стоит и смотрит прямо на меня, а его губы шевелятся, складываясь в неразборчивое, словно заклинание бормотания. С отставанием я улавливаю обрывки звуков и складываю их по слогам в два слова. «Помоги мне». Вот это да! Только завывания не хватает для полноты картины. Мне кажется, что именно так жертвы на своих убийц и глядели бы, если б могли. Лишь бы он исчез. А то я вот-вот заверещу, чем еще сильнее подпорчу себе репутацию. Я нащупываю косяк и врываюсь в комнату, хлопнув дверью так, что сверху осыпается штукатурка. Сердце уходит в пятки, а оттуда будто падает на пол и прячется под кровать, где продолжает стучать отдельно от тела. Мне мерещится светящееся око. Пурпурная рука хлопает по матрасу, и свет загорается. Кто-то оживил генератор. На заправленной наспех кровати лежат раз, два, три, считаю я про себя, диктофоны. Никто из мальчишек рассказать мне свою историю лично не согласился. Стеснялись, наверное. И тогда мне пришла идея. они записывают всё, что взбредёт им на ум, а после их ухода за билборд я имею полное право прослушать все разговоры и использовать это для книги». Ромео попросил почаще упоминать о его неподражаемом обаянии. Грейнджер взял слово, что я сделаю сноски ко всей научной ерунде, которую он будет нести, и назвал это «просвещением». «Хренов далай-лама от мира физики». С Уиджи мы заключили сделку, и теперь я своего рода раб, убираюсь раз в неделю у него в трейлере. А я ему кто? Тёмный дворецкий или горничная? Нашлось графьё. А Бас — пару лишних батончиков или черничный йогурт, и кассеты мои. На каждом из диктофонов, разложенных на покрывале, наклейка с именем «Ромео», «Бас», И последнее особенно добивает Грейнджер. Уиджи то ли забыл меня выкинуть на обочину жизни, то ли сжалился. Кто ж его разберет? Вот именно с таким звуком писательские мечты и разбиваются. Со звуком заброшенной под кровать пыльной коробки с кассетами. А скрип пружин неплохо вписывается в симфонию моей страдающей души. Ждите. Скоро выпущу ремикс. «Постойте-ка, или и души у меня нет?» «Наверное, у таких проблемных мальчишек, как я, нет в первую очередь мозгов, хотя Бас, глядите-ка, справляется и без них. А без души тем более прожить можно. Хотя Ромео со мной бы не согласился». «Да ну их всех!» Вновь меня одолевает злость. «Плевать!» Развалившись на кровати, я упираюсь взглядом в потрескавшийся потолок. Если мне суждено провести остаток дней в бойкоте, так тому и быть. И без них книгу напишу. Или не напишу. Что хочу, то и буду делать. Без вас обойдусь, ворчу я, вытирая со щек слезы и проваливаюсь в сон. Уиджи. Нирвана. Come as you are. Рюкзак не беру. Сигнальные ракеты оставляю тоже. Говорят, передвигаться проще налегке. Да только все мы с собой что-то доносим. Груз не тот, что снаружи, а тот, что внутри, всегда со мной. А у кого иначе? Все мы, взрослее, набираем целый багаж с травмами. того и спины убежден у нас такие сутулы. И порой мы эту ношу перекладываем на других, намеренно или невольно. а иногда другие ее взваливают на нас. И нести или бросить — наша ответственность. Лидером я становиться не желал. Знаете, если выбирать между фишками в один доллар и тысячу, я хотел бы быть сотней. Тем, кто карты раздает, а не разыгрывает. Проще говоря, кем-то посередине. Ты не совсем уж на дне, но и вверх голову не задираешь. Мне и при жизни не нравилось выделяться, а уж после смерти и подавно. А теперь появилось ощущение, будто по полю бегаю я, а не бас. И взгляды с трибун направлены в мою сторону, чтобы каждый провал зафиксировать и разнести под хэштегом «Лузер». Все мальчишки от меня чего-то дождут. Весомого слова, разрешения спора, поддержки или даже чуда. А я не волшебник. И порой мне так сильно хочется сбросить груз лидерства, что самому от себя тошно. Наверное, для того совести придумали. Хороший — это инструмент, удерживающий от эгоистичных решений. Если б не моральная ответственность, то мир бы давно схлопнулся, гарантирую. Однако есть то, что заботит меня сильнее прочего. Легитимность. Никто ведь меня не выбирал. Сам не понял, как однажды проснулся главным. Не помню, час или время суток. О чем я тогда размышлял и думал ли вообще? Если переломный момент и был, то подкрался к нам на цыпочках и тихо ушел. Точно мой отец в ту ночь, когда из дома отправился на дело и больше не вернулся. Детство с отцом запечаталось в моей памяти урывками. Словно смотришь фотоальбом с пропущенными страницами. И чем дальше листаешь, тем больше попадается выцветших снимков. Одни воспоминания хочется верить со мной навсегда, а некоторые с годами тускнеют до неузнаваемости. Голос отца узнаю только в записи, а без «не могу» воспроизвести в памяти. Поначалу меня это даже пугало, а потом смирился. У отца я научился многим вещам. но не тому, как бриться или общаться с девчонками. Он обучал, так ему нравилось говорить, взрослой жизни. И, будучи доверчивым ребенком, я всему верил. Однажды, мне было лет пять, мы украли из магазина по пачке поп-тартс. Мне стыдно признаться, но это были самые вкусные печенья из всех, которые я когда-либо пробовал. То ли из-за адреналина, то ли потому, что разделил их с отцом. Вскоре к совместным кражам добавились другие воспитательные меры. Отец занялся моей физической подготовкой. Вечера мы проводили на спортивной площадке в парке и могли застрять до заката, пока по улице не разносился грозный голос матери. Не упомнить, сколько труп я облазил, сколько преград преодолел. В игровой манере отец заставлял меня протискиваться в самые мелкие отверстия, бегать спринты и проходить полосы препятствий. Перед собой, как сейчас понимаю, он ставил две задачи — сделать меня проворнее и выносливее, будто я не ребёнок, а пластилин, из которого можно слепить, что ему вздумается. Инструмент. Отмычка для любых дверей. Стоило детскому телу окрепнуть, как игры перешли на новый уровень. Мне восемь. И вот я пролезаю в зазор между створкой окна и рамой, царапая спину, а затем спускаюсь и отпираю отцу ворота от сокровищницы. Сказками я жил долго. Не теми, что рассказывают перед сном детям, а теми, что убаюкивают и ловят в сети лжи, точно в паутину. то мы спасали золото из лап дракона, который якобы притаился наверху, то отправлялись на поиски ожерелья для принцессы, мамы, ожидающей нас в замке. Я даже прикладывал ухо к двери комнаты, воображая за ней вход в пещеру, и слышал сопение грозного чудовища. Это храпел мистер Робинсон. «В ту ночь мы мало чем поживились». Хотя доженить бы его берлога и правда походила на заброшенный замок. Тут и там стояли коробки с кинофильмами. Я представлял на их месте древние манускрипты, а себя — фигуркой из настольной игры «Подземелье», которую в качестве поощрения мы иногда доставали после ужина. Коридоры домов превращались в туннели крепости, а комнаты — в темные гробницы. Свет, естественно, мы никогда не включали. И оттого моё детское воображение расходилось всё сильнее, а реальность отступала в тень. Как-то раз мне подарили пластиковый меч, но я его случайно обронил, сражаясь с невидимым монстром, пока отец обчищал сейф чиновника из Гленлоса. За тот промах мне сильно досталось. Оказалось, ментальное насилие такое же зубастое, как и физическое, но шрамы от него остаются навсегда. «Глубоко под кожей. Мои болят до сих пор». В наказаниях отец отличался особой изощренностью. Самым травмирующим стало игнорирование. Он наказывал меня молчанием и оставлял с мамой, когда я слезно просил пойти с ним. Отворачивался, чтобы не слушать. Сбрасывал пальцы, сжимающие рукав его кожаной куртки, запах который можно уловить в родительской спальне даже спустя годы. В ночи, если слежка не окупалась наживой, отец превращался в чудовище из подземелья и зубы свои смыкал на матери, уверяя, будто та, раз воспитала бездарного сына, заслужила быть перекушенной. Очевидно, ни в какое чудовище он не превращался. Отец был им всегда, но на виду у всех — Мастерски скрывался, как настоящий вор, притворяясь приветливым соседом и порядочным семьянином. Меня он тоже учил не выделяться. Тогда я думал, это чтобы оставаться незаметным для драконов из подземелья, а позднее осознал, ему было проще писать на чистом холсте, чем править готовый. И мою индивидуальность он стирал, пытаясь изобразить меня заново. А рисовать я и сам любил. Буквально. Знать бы еще, почему я так отчаянно цепляюсь за карандаш и бумагу даже в жизни. До нее рисование было моей возможностью, дверью ведущей к свободе, подальше от поблекшего города, некогда пестрившего красками. Города, где даже в художественную лавку иронично перестали завозить былое разнообразие палитр. А казино... стало единственным ярким пятном на выжженном безнадёжностью клочке земли. Свои рисунки приходилось прятать. И делал я это хорошо, поскольку мне достался талантливый учитель. Но любому везению приходит конец. И однажды отец попался. А с его уходом мои крылья словно раскрылись. Но я по-прежнему стеснялся и прятался, пока за год до смерти Вернувшись домой из школы, не увидел в своей комнате перемену. Втайне от меня мама развесила мои работы на стенах и сказала, что скрывать их больше нельзя. Ими нужно гордиться. А что до отца, то он попался на деле. Не успел отсидеть срок, как его депортировали в Японию без права на обратный въезд. Я искренне верил, если б не наши суровые законы, то папа обязательно бы вернулся домой. Жаль, у Веры есть обратная сторона — разочарование. Сперва я отправлял письма каждый день. С годами всё реже, а потом и вовсе перестал, потому что ответных почти не приходило. Раз в полгода получу весточку — уже праздник. Оказалось, отец женился, обзавелся семьёй и открыл скромный бизнес». Помню смазанную фотографию из соцсетей, которую я тайком от мамы распечатал, обрезал и долго хранил под матрасом. На ней отец стоял в обнимку с женой, оба в фартуках на фоне рыбного рынка. Улыбки до ушей. И не было ни одного снимка, где бы папа был так же счастлив в Америке. Со мной. Поначалу это сильно задевало. Но я его простил и даже ждал, Ждал, когда он снова напишет и подкормит пустыми обещаниями о том, как однажды купит мне билет в Токио. Там бы я сел на экспресс-линии Тюу на станции Сюнзюку, в направлении Муцумото, и вышел в городе Сува, префектура Нагано. Дорога заняла бы два с половиной часа. Откуда я так хорошо это знал? Не счесть, сколько раз прокладывал маршруты, и мечтательно заглядывал на вырезанный из путеводителя клочок карты, хранившийся в коробке с красками. Прикидывал путь из Осаки и из Киото. Куда бы жизнь меня не забросила в моих фантазиях, мне было важно, чтобы все дороги вели в Сува, к Отцу. После моего приезда мы бы обязательно прокатились на велосипедах вдоль набережной, посетили Синтоистский храм и поднялись на гору, с которой бы открылся вид на озеро в окружении бескрайних гор. Могло и повести. Я бы застал фестиваль и ослепительной красоты фейерверки. А ослепляться мне болезненно нравилось. Накладывать на реальность свои наивные иллюзии и тонуть в них, пока голова не уйдет под воду. В иллюзии я горячо верил. Каждое утро перед школой подходил к почтовому ящику и заглядывал внутрь. а там пусто. Шли дни, а писем не приходило. В ящике даже паук поселился. Я от чего то решил, будто это непременно она, и назвал ее Люси. Паучиха жила в этой узкой металлической коробке и умудрялась находить себе пропитание, но и я ей время от времени подкидывал жучков и букашек. Хорошо еще почтальон передавал счета лично в руки, Поэтому Люси не угрожала быть однажды прихлопнутой стопкой бумаги. Потом, правда, похолодало, и в глубине ящика я нашел ее засохшее тельце. В тот день я понял, если буду, как Люси, сидеть в коробке и ждать писем, то точно сдохну. Мир, он огромный. Где захочу, там и сплету паутину. И отец мне для этого совсем не нужен. Прошла пара лет. Я вновь, взбрел уже в голову, зашел посмотреть в соцсетях, что там у ускользающего родителя. Проверил. С тех пор отца у меня нет. Он обзавелся детьми. Аж двумя. Девочки-близняшки. И на семейном фото их уже было четверо. Бизнес процветал, сакура цветала, почтовый ящик мой пустовал. «Как вам такое, Хокку?» «Пускай мне не свезло с отцом, но у меня был лучший друг по имени Киба, и за многое я ему благодарен. В особенности за слова, сказанные в ночь, когда мы оба прошли посвящение в райских змеев. Сидели после на разваливающейся крыше его дома и наблюдали за засыпающим городом, попивая рудбир. Окна гасли одно за другим, будто звезды падали с неба и затухали, коснувшись земли». а из комнаты доносился черный рэп, который я скорее терпел, чем слушал. «Если тебя посадят, — внезапно выдал Киба, — писем не жди. Я уже хотел было замахнуться кулаком и под ребра поддать, но он добавил. Буду лично приезжать. Врешь. Конечно же, я ему не поверил и отвернулся. Он пихнул меня в бок и слишком уж серьезно сказал. «Слово даю, чувак». Хоть на луну отправлюсь, хоть в дурацкую Сува. Слово «змея»? Слово «брата», — показал он жест серфера, обнажая в улыбке крупные белоснежные зубы. К океану Киба был неравнодушен столько, сколько его помню. С той поры, как посмотрел «Королей Доктауна», а за ним еще сто пятьсот фильмов про серфинг. Для меня подобная увлеченность выглядела сомнительной. Грофроуз — город не то что без океана, у нас даже реки нет. Так, старое водохранилище на окраине. Бесконечные заброшенные поля, в которых блуждают отголоски прошлого. Запутанные точно сама жизнь, линии электропередач. И крохотное стеклянное озеро, где Киба отказывался плавать до захода солнца. Из-за витилига. В этом он никогда не признавался. Но я же не слепой. В общем, рассказы о гавайских волнах я слушал вполуха, пока не понял, насколько облажался, обесценивая его фантазии. Кибо купался в них вовсе не из-за красочной картинки голливудских кинолент. Его влекло то, что испытываешь на гребне волны — чувство свободы. И для кого-то она бескрайний океан, а для кого-то — паутина, которую ты можешь раскинуть, где вздумается — потому что дом — не место. Дом — это те, кого ты любишь, кто любит тебя в ответ, кто не отвернется и не оставит, спасая свою шкуру одного посреди чужой гостиной в оглушительном вое сигнализации, припечатывающей в ужасе к полу. Дом — он внутри. И мой для Кибы был нараспашку, а для отца закрылся навсегда». Вновь вспоминаю паучиху Люси. Жила она в почтовом ящике и понятия не имела, какой за его пределами огромный мир. Вот и я себя так в Грофроузе ощущал. Как в азбестовой коробке, которая меня медленно убивала. Киба чувствовал то же самое. Бывало, летит он на скейте по улице вниз, аж дреды развиваются, а за спиной точно крылья вырастает надежда. И видим мы ее оба. Надежда на то, что наступит время только для нас. Без чувства безысходности, когда открываешь очередной конверт с задолженностью по счетам. Без страха, приходящего с каждым звонком в дверь в ожидании копов. Без опасения за завтрашний день и за то, хватит ли денег, когда кассир назовет сумму за продукты на ленте. И мы мечтали из этого порочного круга вырваться. Но если меня устраивало быть средним, фишкой в сто баксов, Киба стремился стать номиналом в тысячу. И, возможно, не заглядываясь он на вершину, которую хотел покорить, не оступился бы и не покатился вниз. Но все это лишь бесполезные домыслы. В нежизни я понял. Есть вещи куда страшнее, чем застрять тут навсегда. Не потеряться самому, а потерять тех, кто тебе дорог. И хотя смерть нагнала мёртвых мальчишек, никто из нас к ней оказался не готов. Я думаю о словах Кензи. Если поглощённый фантомами Кеплер застрял здесь навсегда в лечении монстра, то участь хуже вообразить сложно. Суперлавандер, то, чем, вероятно, он и стал. По крайней мере, это единственное вразумительное объяснение, найденное нами на стене посланий. А у нее, между прочим, мы просидели до тех пор, пока не изучили каждый ее дюйм, и только потом я отправился за Кензи на кладбище. Один. И на асфальте у дома Кибы я тоже сижу в одиночестве, прокручивая от скуки спицы на заваленном в траву велике, и колесо крутится, крутится, крутится, подобно моим беспорядочным мыслям. Вдалеке тявкают собаки. Через пару участков поскрипывает на ветру незакрытая калитка. А я все размышляю о том, каким образом так вышло, что стоило жизни покатиться в пропасть, и вновь я здесь. Раньше мы с Кибой жили в трейлерном парке рядом с Грофроузом, и эта территория не давала покоя администрации, портила цивильный вид города. И пока одна его часть росла, точно опухоль, Безнадёга и нищета поедали вторую. Но проще гасить симптомы, чем разбираться с причиной. Каждый последующий мэр днями и ночами мечтал расселить трейлерный парк и выбросить на обочину, как мусор. А жители этому противились. Не потому, что внезапно обрели благородство, а из страха перенести гетто к их идеально выкрашенным заборам, будто они ещё не отгородились от нас, сделав это задолго до... Одним ранним утром рёв бульдозеров перебил пение птиц. Их колёса подмяли под себя и протестные плакаты, и сопротивления, и трейлеры. А поскольку денег у нас не водилось, иначе чего бы жили в таком месте? Купить новое жильё мы не могли, поэтому нас разбросало по ветхим домам, где непременно кто-то умер. И хорошо, если от старости, как в моём, потому что знавал я всякие истории. «Ради чего затевалась возня?» — спросите вы. «И кому же мешал трейлерный парк?» Ответить проще, чем поместить начинку в пончики. Место, где мы жили, отлично подходило для крупного торгового центра, и кучка отребья для администрации помехой не была. Вбухали в проект молла часть городского бюджета, а по итогу строительство встало. Материалы подорожали, погодные условия не состыковались с графиком, сбились сроки, задерживались зарплаты рабочим и из ниоткуда в бюджете появились дыры. А со временем и все стройматериалы растащили и перепродали. Поговаривают, мистер Дик, владелец казино, отмывал через стройку деньги, но я в те дела не лез. Почему? Фишка в сотню баксов, а не в тысячу. Верно. Хотя для большинства жителей я вряд ли потянул бы и на двадцать пять. В школе дети из благополучных семей с усердием нас, переселенцев из парка, сторонились. Потому что мы — отбросы. А делали они это не по собственной воле, а по наставлению родителей. По крайней мере, по началу. Случалось всякое. Нам с Кибой по одиннадцать. Идем довольные к казино, предвкушая, как потратим будущие деньги. Работенка попалась простая — доводить пьяных мужиков до такси и бегать по мелким поручениям. Мистер Дик платил за это неплохо, по меркам подростков. И вот приближаемся мы к казино. Солнце печет голову, пахнет подсушенной травой, пылью и немного бензином. Вдруг нам прилетает в затылки. «Эй, потерялись щенки!» «Помойка в той стороне!» Парни на великах окружили нас точно волчья стая. И давай зажимать. То на асфальт толкнут, то плюнут. Моей естественной реакцией в те годы было закрыться и не скулить. А Киба... Киба рычал, огрызался и бросался с кулаками, прям как бас в первые месяцы вне жизни. Тогда я не понимал, откуда в наших обидчиках лишь немногим старше нас самих столько злости. а она, мне так видится, шла от их безделья и безучастности родителей. Раньше в Грофроузе был кинотеатр, а в старом торговом центре стояли детские автоматы и даже карусель. По выходным в парке у церкви устраивали ярмарки и фестивали, где разливали самое вкусное безалкогольное сливочное пиво. Взрывались салюты и выступали музыканты. На школьном стадионе гремели трибуны, а вечерами к горячему билу съезжались жители со всех концов города. Постепенно все куда-то ушло. Владелец кинотеатра разорился. Футбольная команда вылетела из лиги. Автоматы разграбили. Починкой карусели никто не занимался, и ее растащили тоже. Иногда, проезжая мимо домов в верхнем районе, можно было наткнуться на облупившуюся лошадку, запрятанную в саду. или обнаружить на чердаке куски с жадностью, вырванные из прошлого — манекены, мягкие игрушки из автоматов, киноафиши или старую спортивную форму, в которой наши отцы выигрывали матч за матчем. Незаполненные дыры остались по всему городу, будто в него выстрелили из дробовика в упор, не оставив шанса на выживание. И такая пустота — «найдется в любом доме». Напоминание о прошлом словно след от снятой фоторамки на обоях. А пустоту эту, чтобы глаза не мозолило, чем-то хотелось заполнить. И в результате подросткам приходилось занимать себя самим. Кто ушел в спорт или учебу, кто погряз в тусовках или, что похуже, застрял в криминале. Родители все в работе. Им не до детей. «А какой вырастет волк из волчонка среди таких же покинутых волчат, как и он?» А я отвечу, «Забитый и оттого озлобленный на целый мир, потому что с ранних лет учился скалить зубы». И покинутых волчат банда райских змеев принимала к себе с радостью. Родители Кибы, когда ему и двух лет не было, потеряли работу и погрязли в долгах. С тех пор они сидят на поводке у мистера Дика, точно на инсулиновой игле. Часть денег выплатит, а там и проценты набегут. Так Киба и попал к змеям. Хотел помочь семье, а в итоге даже вспоминать не хочется. Следом через испытание присоединился и я. Ничего особенного. Банда выбирает для кражи дом, а дальше все зависит от ловкости твоих рук. «Выкрадешь атрибут роскошной жизни, не попавшись копом, и ты принят на испытательный срок». И во время такого проникновения я познакомился с Ромео. Влез в их родовой дворец с идеальной лужайкой. В жаркий сезон богачи разъезжаются по горнолыжным курортам. А куда ж ещё? Летом они улетают в зиму, а зимой ищут лето. Мне их причуды никогда не понять». Сигналкой пришлось повозиться. И вот пробрался я внутрь, поднялся по стеклянной лестнице и пошел по коридору туда, где по плану должен был находиться кабинет. Вдруг до меня долетела приглушенная сопливая песня. Вернуться я не мог. Это значило бы провалить испытания. Поэтому я прокрался к двери и заглянул в комнату, подсвечивая фонариком кафель. Передо мной предстала картина, будто из сводок криминальных новостей. В джакузи лежал труп. Ладно, так я сперва подумал. Ромео поднял голову в тканевой маске на все лицо, убрал огурцы с глаз и сощурился от слепящего света. По поверхности воды плавали шапки пены, а на бортиках ванны догорали свечи. Пахло настолько приторно, что мне захотелось почесать через балаклаву нос. Ромео внимательно осмотрел мой прикид, спортивный костюм и торчащий из кармана провод от наушников и буднично спросил «Это ограбление?» От такой приматы я опешил и даже решил было бежать, но остался стоять в дверном проеме с интересом гадая, куда нас приведет разговор. Ситуация казалась сюрреалистичной, и я подыграл. Допустим, ограбление. Ромео зевнул. Вскроешь сейф, и отец меня убьет, просто к сведению. В его голосе я поймал ни то скуку, ни то смирение. Было что-то ненормальное во всем происходящем. Чувство, когда смотришь на человека, который вроде и жив, губами шевелит, дышит и двигается, а выходит это искусственно и по инерции. И мне стало не по себе». Я вспомнил своего отца и то, насколько он бывал жесток со мной за мои провинности. Что, если отец этого парня и впрямь способен на убийство?» Пронеслось тогда в голове. «Мне нужна всего одна вещь», — сказал я вслух. «Яркая, подороже. Такая, которая есть лишь у вас. Возможно, ключи от спортивной тачки или бесполезная медалька за вклад в упадок города». Усмехнувшись, Ромео замолчал. В полутьме эмоций было не разобрать. Я боялся, что он выскочит из джакузи, набросится на меня голышом, и мне придется защищаться. Драться с парнем в пене мне тогда не доводилось, и тем более я не горел желанием этот гештальт закрывать. А открывать и подавно. Ромео внезапно заговорил. «Спустись в гараж и возьми в металлическом шкафу с садовым барахлом биту». «Не перепутаешь». На ней запеклась моя кровь. Последняя фраза заставила меня вздрогнуть, но я ее проигнорировал. «И как Бита докажет, что я побывал в вашем доме?» На ней автограф того бейсболиста, который золотую перчатку взял, и семейный герб. По всей видимости, мои сведенные брови вынудили его внести ясность. Отец любит преувеличивать свою значимость. «Тебя инициалы на воротах совсем не смутили?» Вопрос я оставил без ответа, но задал свой. «А если спохватиться?» «Поверь, ему плевать. У него много игрушек». Он прикрыл глаза и прибавил музыку, через которую до меня долетело. «И дверь закрой, Неджи!» «Дуэт!» На этом разговор оборвался. Я с легкостью попал в гараж, Забрал биту и долго смотрел со двора на свет в окне ванной, осознав, что Ромео назвал мое имя. Но ни на следующий день, ни потом копы ко мне не заявились, и я выдохнул. Хотя к скрипу калитки прислушивался пару месяцев. Ждал подвоха. Вот и входная дверь в доме Киба издает скрежет, развивая мое прошлое. И я замираю. От возможной травмы меня отделяет 30 ярдов, с которой, как ни крути, столкнуться я не готов. И если это лавандер, На пороге появляется киба собственной персоной с натянутым на глаза капюшоном толстовки. Туман путает его очертания и стирает силуэт, но в понурой фигуре я сразу узнаю лучшего друга. Он съезжает на коляске по самодельному пандусу, придерживаясь одной рукой за перила. Выходит неловко, но, приложив усилия, он справляется. Затем доезжает до почтового ящика, озирается и достает оттуда сверток, кладя взамен другой, с деньгами. Затем Киба вновь оборачивается на дом, поглядывает в обе стороны от дороги и убирает посылку в карман. Перед крыльцом он тормозит, вглядываясь в скрывающую меня темноту. По неизвестной причине некоторые из людей восприимчивее к нежизни, чем остальные. Чувствуют они нас, мертвых мальчишек, подобно землистому аромату роз, пропитавшему после похорон ткань костюма. Уходишь с кладбища и запах уносишь с собой. Хочется верить, что именно так мы и ощущаемся живыми, а не мертвецким душком, шевелящим волоски на затылке». Киба пытается взобраться по пандусу и материться. Бьет себя по исхудавшим ногам снова и снова. Увиденное причиняет мне боль. И бороться с ней, будто игнорировать плохой расклад карт в покере. В конце непременно проиграешь. Следом за ней, без стука и звонка, появляется чувство вины. Всегда ходят парой. И въелись они в меня точно ржавчина на цепи, которая мешает крутить педали велосипеда. а мне — двигаться дальше. Знать бы еще куда. Безучастное наблюдение за угасанием лучшего друга меня убивает. Но мне ничего не остается, как бессильно опустить сжатые в кулаки руки и размеренно выдохнуть. Позволить вине и боли быть. Течь по венам и разноситься к каждой клетке в теле. Не отталкивать, притворяясь, будто скорби по прошлой жизни не существует. Не впускать разъедающие череп мысли о том, где допущена ошибка. Не пытаться повернуть время вспять, чтобы все исправить, поскольку это затягивающая трясина. И вылезти из нее я должен самостоятельно. Мне это убеждение однажды подселило в голову мама, а теперь я сросся с ним намертво, как и мои ступни с этим асфальтом. Я шаркаю к велосипеду, с трудом сдвинувшись с места. Делаю пару шагов, и этого хватает. «Кто здесь?» — реагирует Киба. Ветер подхватывает шелестящую пачку из мусорки у соседнего дома и проносит ее по дороге между нами, словно разграничивая миры. Невольно я вспоминаю день, когда Киба учил меня кататься на скейте, как я падал, разбивая коленки, и поднимался. Кровь пропитала тогда мои джинсы. Содранная кожа ладоней саднила. Пот салба, со лба, скатывался капельками за ворот футболки, но я игнорировал его вместе с болью от падений. Когда я вернулся домой в таком виде, папа разозлился. Но свой разрушительный гнев он направил не на меня, а на маму. Из гостиной доносился грохот. Мама никогда не скулила, и своей стойкостью взваливала на мои плечи дополнительный груз ответственности. «Терпи, волчонок!» Ее слова в ушах звенели детским прозвищем, пока она обрабатывала мне ссадины после неудачного падения со скейта. «Ты уже взрослый!» И вновь противоречие сбивало с ног. В этом была вся мама. Шаг вперед и шаг назад. Стагнация в собственных травмах, будто в леднике, Мешало ей выбраться. А что случается с дрейфующими в океане айсбергами? Они и летают, или пробивают дно кораблей. А мамин так и не растаял. Но мне больно. Я вытирал жгучие, как мазь на коленках, слезы. Мама подняла на меня один глаз, второй заплыл и не открывался благодаря отцу. И проронила. А кому нет, волчонок? И я мирился. Следовал словно пёс команде, потому что выучил важный урок. Если отца слушаться, маме терпеть не придётся, а уж я как-нибудь досправлюсь. Мне было шесть. И с той поры к скейту я не притрагивался. Из воспоминаний меня выталкивает движение коляски по пандусу. Киба, осмотревшись еще раз с сопением, поднимается и скрывается за дверью. Хлопок из притолоки осыпается облупившаяся краска. «Терпи!» — отзывается эхом и рассеивается в пурпурном тумане мамин голос. «Стоять и пялиться в мои планы не входит, поэтому решаю поскорее отсюда убраться, пока из-за крыш не показалось солнце». Останавливаюсь в паре ярдов от велика и прислушиваюсь. По коже бегут мурашки, сигнализируя об опасности. Сквозь покачивающиеся кроны деревьев и стрекот насекомых пробивается звук, который я узнаю даже с закрытыми глазами. Звук трения колесиков об асфальт. Скейт. Желудок скручивает, а в груди сплетается тугой узел, стягивающий внутренности. Я медленно поворачиваю голову и вижу, из тумана появляется лавандер с лицом лучшего друга. Он рассекает воздух плавными поворотами и стремительно мчится вниз. Пятясь, я лихорадочно вспоминаю травму, случившуюся здесь, Но на ум ничего не идёт, кроме то из детства, когда я в первый и последний раз учился кататься. Лавандер — не ребёнок, подросток. Тормозит, сохраняя дистанцию, подхватывает скейт и снимает капюшон куртки. Глаза его пусты, а сам он — треснувшая фоторамка без снимка, которая изо всех сил притворяется цельной, но никогда ей не станет. «Эй, чувак! Чё как?» Сердце стучит в ушах и отдаёт импульс во всё тело. Бежать, бежать, бежать. И анализировать не нужно. С этим лавандером что-то не так. Мне необъяснимо хочется... Неджибро, бро, ты чего такой кислый?» Он стремительно направляется ко мне, и я почти спотыкаюсь о брошенный велик. Лавандер склоняет голову к плечу, и краешек его губ дёргается в ухмылке. Не спится, чувак. Дышу воздухом. Я поднимаю велосипед. А ты? Да так. За тобой приехал. За мной? Отвечать пространно или вопросом на вопрос — хороший способ выиграть время. Однако стоит ему понять, что его водят за нос, и активация неизбежна. Поэтому я изображаю скуку, перекидываю ногу через раму, хотя внутри покрываюсь и нем. Удивлен, почему еще не трясусь. «Увиливаешь, чувак!» Улыбка исчезает с губ и моя стена из самоконтроля рушится. «Ты другой?» «А ты...» — подходит он ближе, и я отшатываюсь. «Совсем не изменился, Неджи!» Манера речи, образ мыслей, движение тела. Все в нем внушает мне страх, ставший в жизни чем-то рутинным, предсказуемым и оттого не более чем раздражающим. Страх, который я научился за столько лет складывать в воображаемую коробку и отдавать на съедение Люси. «Молчишь?» Лавандр пинает скейт, и тот откатывается в туман, съедаемый ночью. «Знаешь, чего от тебя хочу?» Я сжимаю руль до скрипа. Удиви. В его руке материализуется бита, чего лавандеры никогда, никогда не умели. Доставать вещи — способность мёртвых мальчишек. Вдруг я слышу клубок из чужих мыслей, словно приглушённый радиоприёмник, и это на мгновение выбивает из колеи. Я приоткрываю рот, и лавандер, точно наслаждаясь реакцией, перестаёт притворяться и безэмоционально отвечает. Хочу, чтобы ты страдал, так же, как и я. В груди зарождается нездоровый смех, но мне удается поймать его у горла. Из моего рта сдавленно вылетает. Неужели? Я ставлю ногу на педаль, но любопытство сильнее. И что же ты мне сделаешь? Он поджимает губы, будто раздумывая. Скалится, как бешеный пес, и отвечает. «Я тебя сломаю, волчонок!»